Глава седьмая. Паша. Выбираться из подъезда было, мягко говоря, стрёмно. Толян шёл впереди, а я прикрывал тыл. Когда мы проходили мимо квартир с особо слабоватыми на изоляцию дверьми, было жутко. Оттуда доносились холодящие душу звуки рычания вперемешку со странными клацаниями и чавканием. Было слышно, как люди по ту сторону кричат, умоляют своих родных не делать этого прекратить. «Паха, моя реношка стоит напротив падика, но там этих уродов может быть полно», высказал свои опасения талян когда мы оказались у входной двери в подъезд. Оскар за мной шел по пятам, словно понимал, что сейчас не время для игр, хотя иногда поскуливал, когда слышал характерное рычание. «Выбора нет, талян решительно заявил я. «В любой момент из квартиры может кто-то выбежать, и тогда нам точно не поздоровится». «Хорошо, что у тебя не домофона а кодовый замок, иначе бы шум стоял на весь двор», – усмехнулся Толян и открыл дверь подъезда. «Сказать, что на улице творился кошмар, не сказать ничего. Я живу в пятом подъезде, но отчетливо видел, что происходило возле первого, который был ближе всех к повороту по пути в маркет». Именно там, рядом со скамейкой, трое сумасшедших склонились над одним несчастным, разрывая его плоть руками и зубами. Я стоял, не смея даже шевельнуться, пока Оскар не прикусил мне руку, показывая, что пора двигаться дальше. Ренушка Толяна стояла напротив моего подъезда, так что мы без проблем уселись в нее, после чего двинулись в путь». «Живя на окраине города, я и не думал, что буду благодарен этому обстоятельству, так как через два поворота мы уже мчались по шоссе. Мчались, пока стрелка топлива не достигла метки «Е». «Твою мать!» – выругался тальян гулко стукнув по рулю. «Димон, скотина! Дал, блин, свою тачку для переезда этому мудаку, а он оставил нас без бензина! тальян смотри!» Пока он ругался, я искал по трассе знакомую вывеску. «Там заправка!» вот точняк! Ща, погодь!» Он остановился у колонки, но не спешил выходить. «А если там, на кассе, ну это...» «Кассир тебе ничего не сделает через окошко!» Заверил его я. «Просто вплотную не подходи!» Толян не спеша вышел из машины, аккуратно ступая по асфальту. Видимо, прислушивался к окружающим звукам. Оскар не выказывал признаков страха или беспокойства, так что и я был уверен, что там все в порядке. Когда друг дошел до кассы, я мельком увидел голову работника, который активно помотал головой на его вопрос. «Бензина, что ли, нет?» «Паха, прикинь!» Через несколько секунд Толян вернулся к машине. «У них не работают терминалы!» «Вот же! У меня есть пара литров в багажнике! Но до дома этого не хватит!» «Давай зальем!» «А там будь что будет», – предложил я. После импровизированной заправки реношка чуток бодрее стала себя вести. Мы увидели перед собой машину, в которой сидела молодая девушка и парень чуть постарше. Решив последовать за ними, друг и я гадали, куда они едут. А главное, в курсе ли они этих событий. Каково было наше удивление, когда они спустились к местному морю по дороге, которую еле заметно. Когда машина остановилась, решили, что переговоры буду вести я. Мужик, а не парень, оказался добродушным. Поделился с нами бензином, но мы не смогли ему отплатить. Переглянувшись с Толяном, я предложил ему поехать с нами в деревню, куда, возможно, это безумие еще не добралось. Но он отказался, так что в путь мы отправились в том же составе. Еще довольно темно на улице но деревня встретила нас приветственными огнями. Да, это поселение явно спасло то, что оно находится далеко от трассы. От моря к знаку с названием всего пара километров, а вот после поворота придется еще пять километров ехать. Толян ловко объезжал все кочки, зная, где какая находится, видимо, с самого детства. Свет над его домом не горел, но за ним находился сарай, где и проводила свой вечер тетя Нина. Когда моих родителей не стало, а я сдружился с Столяном, она приняла меня сразу же. Никогда не относилась к нам по-разному, словно я для нее такой же родной сын, как и мой друг. Нина Александровна, выглядевшая прилично и стройна в свои 57 лет, при жизни ни дня не работала на официальной работе, зато всегда содержала огромное хозяйство благодаря которому наши студенческие приемы пищи всегда были богаты на разнообразие. Ее муж скончался год назад от аневризмы, так что теперь она занимает каждую свою свободную минуту, погружаясь в быт с головой. «Мам, мы дома!» – прокричал талян открывая дверь в дом. «Толечек, это ты?» Тетя Нина вышла из сарая в рабочем халате и платке на голове. «Ой!» «И Пашенька здесь! Проходите, хлопчики!» Когда мы вошли в дом, она поочередно обняла и чмокнула в щеку каждого. «Вы проходите, проходите!» Она скинула рабочий халат, демонстрируя типичную женскую тунику и широкие штаны. «Давайте, чайник ставьте, а я пока ужином займусь. Чего это вы на ночь глядя приехали? Али, случилось чего?» «Ма, случилось не что-то, а нечто!» Итальян рассказал ей все происходящее за последние сутки, пока мы ужинали. Тетя Нина не могла поверить, что это все происходит на самом деле. «Ну, вы не переживайте, ребята!» – бодрым тоном заявила она. «Забор у нас крепкий, а скотина и птицы хватит еще на несколько месяцев. Как-нибудь протянем?» «Спасибо, тетя Нин, поблагодарил я и заметил повязку на руке. «Вы поранились?» «Что ж ты всё тётькаешь?» – запричитала Нина Александровна и поворошила мои волосы. «Мамка, я тебе понял?» – и объяснила. «Да, в магазин неудачно сходила. Ерунда». «Понял?» – улыбнувшись, кивнул я. «Раз понял, тогда и спать можно ложиться. Ваша комната так и осталась нетронутой. Так что, думаю, найдёте, где кровать да одеяло». «Спокойной ночи, мам!» – пожелал Толян. «Давайте, хлопчики, добрых снов!» И скрылась за шторкой в свою комнату. Утром было странно просыпаться не на жестком диване, а на мягкой панцирной кровати. Потянувшись до хруста в спине, я нехотя поднялся, чтобы разбудить Толяна. Но его кровать была пуста. Выйдя в коридор, моему взору открылась странная картина. Он сидел на приступках, возле входа в дом, опустив голову. Мне даже послышалось, что он всхлипывал. Толян никогда не плакал при мне. Что такого могло произойти, заставившее его проявить свою слабую сторону? «Толь, ты чего?» Я положил ему руку на плечо, а он подскочил от неожиданности. «Что случилось?» «Паш!» – начал он тихо. «Ты это... Не ходи к мамке, ладно?» «Толян, ты чего?» Снова повторил я вопрос. «Что с Ниной Александровной?» «Да, ты понимаешь, та повязка на руке». С трудом он выдавил из себя. В общем, местный чел приехал в деревню из города к родным, а в магазине у него случился приступ. В итоге мамка хотела помочь, а он ее цапнул. Ей осталось недолго до превращения в одну из этих... этих... Его затрясло, и бессильные слезы полились по щекам. Господи боже! С одной стороны, я был рад, что мои родители не дожили до этого кошмара. А с другой, тетя Нина практически заменила мне мать. Слышать такое и осознавать – все равно, что заново пережить те события. Оскар словно почувствовал, что нам плохо. Сел рядышком, положив свою морду на колено Толяна. Тот потрепал пса и с такой безнадежностью посмотрел на меня. «Паха!» Я не знаю, как быть. Его голос был полон отчаяния. Я понимаю, что ничем помочь ей не могу, но ведь и бросать ее в таком виде тоже нельзя. Но ведь мы даже не знаем, как... Язык не поворачивается, сказать «убить». Как не дать ей превратиться? Я все продумал, но сам не справлюсь. План Толяна заключался в том, чтобы спалить дом, начиная с родительской спальни мне было больно об этом думать, но я его поддержал он бы сделал то же самое и для меня раздобыв в гараже смесь для розжига а в поленнице дрова мы слегка отодвинули шторку комнаты тети нины чтобы бензин и туда попал там же разложили дрова нина александровна уже не дышала мам ты это прости пожалуйста дрожащим голосом произнес друг поджигая спичку скажешь что нибудь «Я жалею, что так и не назвал вас мамой!» Я говорил тихо, но казалось, будто прокричал эти слова. Спустя 10 минут весь дом заволокло дымом, а мы уже грузили в реношку продукты, которые ранее достали из холодильника. Все было скоропортящееся, но выбора особо нет. На крайняк можно и дошиком полакомиться. Жаль, что столько птицы и скотина пропадает. Но Толян не хотел ни минутой больше тут задерживаться. И я его понимаю. Мы молча сели в машину, но тронулись не сразу. Казалось, было неправильно просто сесть и уехать, не посидев, так сказать, на прощание. Толян посмотрел на меня странным взглядом, будто ждал одобрения. Я лишь коротко кивнул, показывая, что я с ним. Тронулись практически в самый дождь. А за поворотом чуть не влетели в знакомую тачку, за рулем которой сидела девушка. Она выглядела печальной и растерянной, прямо как Толян.